Глава двадцать седьмая. Миссис Никльби знакомится с мистерами Пайком и Плаком, чье расположение и интерес к ней превосходят все границы. Давно не чувствовала себя миссис Никльби такой гордой и важной, как в те часы, когда, вернувшись, отдалась приятным видением которые сопровождали ее на обратном пути. Леди Мальбери -Холк. Эта идея преобладала леди Мальбери-Хоук. В прошлый вторник в церкви Сан-Джордж епископ Лендовский сочтал браком сэра Мальбери-Хоука из Мальбери-Кастл-Норт-Уэссу с Кэтрин, единственной дочерью покойного Николаса, Никольби Эсквайра из Девоншира. шира Честное слово, это звучит очень неплохо, — воскликнула миссис Никольби. Покончив к полному своему душевному удовлетворению с церемонией и сопутствующими ей празднествами, сангвиническая мамаша приняла рисовать в своем воображении длинную вереницу почестей и отличий, которые не приминут сопровождать Кэт в этой новой и блестящей сфере. Конечно, она будет представлена ко двору в день ее рождения, девятнадцатого июля, ночью. — Десять минут четвертого, — подумал в скобках миссис Никлиби, — помню, я спросила, который час. Сэр Мальдерев устроит пиршество для всех своих арендаторов и подарит им три с половиной процента от их последней полугодовой арендной платы, что будет полностью отражено в газетных столбцах, посвященных фешенебельному обществу к безграничному удовольствию и восхищению всех читателей. И портрет кэт появится по меньшей мере в полудюжине альманахов а на обратной стороне будет напечатано мелким шрифтом стихи сочиненные при созерцании портрета леди Мальбери Хоук сэром Динглби Дебертом может быть В одном каком-нибудь ежегоднике, более объемистом, будет помещен даже портрет матери леди Мальбери Хоук и стихи отца сэра Дингульбе Дебера. Случались вещи более невероятные, помещались портреты и менее интересные. Когда эта мысль мелькнула в голове славной леди, лицо ее, помимо ее воли, расплылось в глупой улыбке и одновременно стало сонным. Каково выражение, общее всем подобным портретам, быть может, и является единственной причиной, почему они всегда столь очаровательны и приятны. Такими шедеврами воздушной архитектуры увлекалась миссис Никльби весь вечер после случайного знакомства с титулованными друзьями Ральфа. И сновидения, не менее пророчески, и столь же многообещающие преследовали ее в ту ночь. На следующий день она готовила свой скромный обед, по-прежнему поглощенный все теми же мечтами, пожалуй, слегка потускневшими после сна и при дневном свете, когда девушка, которая ей прислуживала, отчасти чтобы составить компанию, а отчасти чтобы помочь в домашних делах, с необычным волнением ворвалась в комнату и доложила, что в коридоре ждут два джентльмена, которые просят разрешения подняться к ней. «Господи помилуй!» — воскликнула миссис Никльби, поспешно приводя в порядок волосяную накладку, и чепец. «А что, если это? Ах, боже мой! Стоят все время в коридоре! Почему же вы, глупые, не попросите их подняться?» Пока девушка ходила исполнять поручение, миссис Никльби в торопях сунула в буфет все, что напоминало о еде и питье. Едва она с этим покончила и уселась с таким спокойным видом, какой только могла принять, как явились два джентльмена, оба совершенно ей незнакомые. — Как поживаете? — сказал один джентльмен, делая сильное ударение на последнем слове. Как поживаете? — сказал другой джентльмен, перемещая ударение, словно бы с целью разнообразить приветствие. Миссис Никльби сделала реверанс и улыбнулась, и снова сделала реверанс и заметила, потирая при этом руки, что, право же, она не имеет чести знать нас, — закончил первый джентльмен. — Потеряли ли от этого мы, миссис Никльби? — Потеряли от этого мы, не так ли, Пайк? — Мы, плак, — ответил второй джентльмен. — Мне кажется, мы очень часто об этом сожалели, Пайк, — сказал первый джентльмен. — Очень часто, — плак, — ответил второй. — Но теперь, — сказал первый джентльмен, — теперь мы вкушаем счастье, по которому вздыхали и томились. Вздыхали и томились мы по этому счастью, Пайк, или нет? — Вы же знаете, что вздыхали и томились, — плак, — укоризно сказал Пайк. «Вы слышите, сударыня?» — осведомился мистер Плак, оглядываясь. «Вы слышите? Неопровержимое свидетельство моего друга Пайка! Э, кстати, это напомнило мне формальности формулировки. Ими не следует пренебегать в цивилизованном обществе. Пайк! Пайк! Миссис Никольби! Миссис Никольби!» Мистер Пайк прижал руку к сердцу и низко поклонился. Представлюсь ли я с соблюдением таких же формальностей? – сказал мистер Плак. Сам ли я скажу, что моя фамилия Плак, или попрошу моего друга Пайка, который будет теперь надлежащим образом представлен в праве исполнить эту обязанность, объявить за меня миссис Никль, что моя фамилия Плак? Или я буду добиваться знакомства с вами на том простом основании, что питаю глубокий интерес к вашему благополучию, или же я представлюсь вам, как друг сэра Мальбери Хоука, об этих возможностях и соображениях вместе с Никлиби, я предлагаю судить вам. Для меня друг сэра Мальбери Хоука не нуждается в лучшей рекомендации, — милостиво заявила миссис Никлиби. «Восхитительно слышать от вас эти слова!» — сказал мистер Плак, близко придвигая стул к миссис Никлиби и усаживаясь. «Утешительно знать, что вы считаете моего превосходного друга, сэр Мальбери, заслуживающим столь большого уважения. Одно слово по секрету, миссис Никлиби. Когда сэр Мальбери об этом узнает, он будет счастлив». — Повторяю, миссис Никлби, счастлив, Пайк, садитесь. — Моё доброе мнение, — сказал миссис Никлби, и бедная леди ликовала при мысли о том, как она удивительно хитра. — Моё доброе мнение может иметь очень мало значения для такого джентльмена, как сэр Мальбери. — Мало значения? — воскликнул мистер Плакк. «Пайк, какое значение имеет для нашего друга, сэра Мальбери, доброе мнение миссис Никльби?» «Какое значение?» — повторил Пайк. «О!» — сказал Плак. «Великое значение!» «Не так ли?» «Величайшее значение!» — ответил Пайк. «Миссис Никльби не может не знать». — сказал мистер Плак, — какое огромное впечатление произвела эта прелестная девушка. — Плак, — сказал его друг, — довольно. Пайк прав, — пробормотал после короткой паузы мистер Плак. — Об этом я не должен был упоминать. Пайк совершенно прав. Благодарю вас, Пайк. — Ну, право же, — подумала миссис Никольби, — такой деликатности я никогда еще не встречал. В течение нескольких минут мистер Плак притворялся, будто находится в крайнем замешательстве, после чего возобновил разговор, умоляя миссис Никльби не обращать ни малейшего внимания на его прометчивые слова, почитать его неосторожным, не сдержанным, безрассудным. Единственное, о чем он просит, чтобы она не сомневалась в наилучших его намерениях. «Но когда...» — сказал мистер Плак, — когда я вижу, с одной стороны, такую прелесть и красоту, а с другой — такую пылкость и преданность. Я... Простите, Пайк, у меня не было намерения возвращаться к этой теме. Поговорите о чем-нибудь другом, Пайк. — Мы обещали сэру Мальбери и лорду Фредерику, — сказал Пайк, — зайти сегодня осведомиться. Не простудились ли вы вчера вечером? — Вчера вечером? — Нисколько, сэр, — ответила миссис Никлиби. — Передайте мою благодарность его лордству и сэру Мальбери за то, что они оказали мне честь и справляются об этом. Нисколько не простудилась, и это тем более странно, что в сущности я очень подвержена простуде, очень подвержена. Однажды я схватила простуду, сказала миссис Никлиби. Кажется, это было в 1817 году, позвольте четыре, 4, 5, 9, Ай. и да, в 1817, и я думала, что никогда от нее не избавлюсь. «Совершенно серьезно. Я думала, что никогда от нее не избавлюсь. В конце концов, меня излечило одно средство, о котором, не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, мистер Плак. Нужно взять галлон воды» такой горячий, как только можно вытерпеть, фунт соли и лучших отрубей на шесть пенсов, и каждый вечер перед самым сном держать двадцать минут в этой воде голову, а, и, то есть я хотела сказать не голову, а ноги, это изумительное средство. Изумительное? Помню, в первый раз я прибегла к нему на второй день после Рождества, а к середине апреля простуда прошла. Если подумать, это кажется просто чудом, потому что она у меня была с начала сентября. — Но что за напасть? — сказал мистер Пайк. — Поистине ужасно! — воскликнул мистер Плак. — Но о ней стоило услышать хотя бы только для того, чтобы узнать, что вместе с Никольби выздоровела. Не так ли, Плак? — воскликнул мистер Пайк. — Именно Это обстоятельство и придает делу живейший интерес, — отозвался мистер Плак. — Но позвольте, миссис Никльби, — сказал Пайк, как бы внезапно вспомнив, — несмотря на эту приятную беседу, мы не должны забывать о нашей миссии. Мы явились с поручением. — С поручением! — воскликнула эта славная леди мысленному взору, который то сейчас предстала. В ярких красках брачные предложения, адресованные, как от сэра Мальбери, ответил Пайк. Должно быть, вы здесь очень скучаете? Признаюсь, бывает скучновато, сказала миссис Никли. Мы передаем приветы от сэра Мальбери Хоука и тысячу прось присутствовать сегодня вечером в театре в отдельной ложе, сказал мистер Плаг. «Ах, боже мой!» — сказала миссис Никлибе. «Я никогда не выхожу, никогда!» «Тем больше оснований выйти сегодня, дорогая миссис Никлибе!» — возразил мистер Плак. «Пайк, умоляйте миссис Никлибе!» «О, прошу вас!» — сказал Пайк. «Вы должны!» — настаивал Плак. «Вы очень любезны!» — нерешительно сказала миссис Никлибе. «Но...» — В данном случае не может быть никаких, но, дорогая моя миссис Никльби, — заявил мистер Плак, — нет такого слова в словаре. — Ваш девять будет с нами, лорд Фредерик будет с нами, сэр Мальдери будет с нами, Пайк будет с нами, об отказе не может быть и речи. Сэр Мальбери пришлет за вами карету ровно без двадцати минут семь — Не будете же столь жестоки, чтобы огорчить всю компанию, миссис Никльби. — Вы так настойчивы, что, правда же, я не знаю, что сказать, — ответила достойная леди. — Не говорите ничего, ни слова, ни слова, сударыня, — убеждал мистер Плак. — Миссис Никльби, — продолжал этот превосходный джентльмен, понизив голос том, что я собираюсь сейчас сказать, есть самое пустяшное, самое извинительное нарушение чужой тайны, и, однако, если бы мой друг Пайк это услышал, он поссорился бы со мной еще до обеда, таково утонченное чувство чести у этого человека, миссис Никльвик. Миссис Никлиби бросила опасливый взгляд на воинственного Пайка, который отошел к окну, а мистер Плак, сжав ее руку, продолжал. — Ваша дочь одержала победу. — Победу, с которой я могу вас поздравить? — Сэр Мальбери, сударыня, сэр Мальбери, преданный ее раб. — Ах! Воскликнул в этот критический момент мистер Пайк театральным движением, схватив что-то с каминной полки. — Что это? Что я вижу? Что вы видите, дружище? — спросил мистер Плак. — Это то лицо, тот образ, то выражение! — вскричал мистер Пайк, падая с миниатюры в руке на стул. — Портрет неважный, сходство маловато, но все-таки это... То лицо, тот то образ, то выражение, я узнаю его отсюда, — воскликнул мистер Плак восторженно. — Не правда ли, сударыня, это слабое подобие? — Это портрет моей дочери, — с великой гордостью сказала миссис Никли. И действительно, это был он. Маленькая мисс Лакриви принесла показать его всего два дня назад. Едва мистер Пайк убедился в правильности своего заключения, как рассыпался в самых неумеренных похвалах божественному оригиналу и в пылу восторга тысячу раз поцеловал портрет, в то время, как мистер Плак прижимал к сердцу руку миссис Никльби и поздравлял ее со счастьем иметь такую дочь, проявляя столько жалости и чувства, что слезы выступили или как будто... Выступили у него на глазах. Бедная миссис Никльби, которая сначала слушалась завидным самодовольством, была, наконец, совершенно ошеломлена этими знаками внимания и привязанности к ней, ее семейству, и даже служанка, заглянувшая в дверь, осталась пригвожденной к месту от изумления при виде экстаза этих двух столь дружески расположенных посетителей. Мало-помалу восторги вылеглись, и миссис Никлиби принялась занимать гостей оплакиванием утраченного богатства и весьма ярким изображением старого своего деревенского дома, подробно описывая различные комнаты, причем не была забыта маленькой кладовая, и вспоминая, сколько ступенек вело в сад, и куда вам следовало повернуть, выйдя из гостиной, и какие замечательные удобства были в кухне. Эти размышления, естественно, привели ее в прачечную, где она наткнулась на всевозможные аппараты для варки пива, среди которых могла бы проблуждать не менее часа, если бы одно упоминание об этой утвари не напомнило мгновенно по ассоциации идей мистеру Пайку, что ему ужасно хочется пить. «Вот что я вам скажу» заявил мистер Пайк, — если вы пошлете за угол в трактир за кувшином Портера пополам с целью, я решительно и определенно выпью его. И решительно и определенно мистер Пайк его выпил. А мистер Плак помогал ему, в то время как миссис Никльби взирал на них, равно восхищаясь снисходительностью обоих и ловкостью, с какой они управлялись соловянным кувшином. Для объяснения этого якобы чудесного явления можно здесь отметить, что такие джентльмены, как мистеры Пайк и Плак, живущие своим умом, или, пожалуй, не столько своим умом, сколько отсутствием оного у других, иной раз попадают в весьма затруднительное положение, и в такие периоды довольствуются самым простым и неприхотливым угощением. Итак... «Без двадцати минут семь карета будет здесь», — сказал мистер Пайк, вставая. «Еще раз взглянуть, еще раз взглянуть на это прелестное лицо. А вот оно, все такое же, не изменилось». Кстати сказать, это было весьма примечательное обстоятельство, поскольку лица на миниатюрах склонны, как известно, к многочисленным переменам. «О, плак, плак».